ходила по комнате, он сказал пять лет, пять лет, и он говорил о богатом доме, о ком-то кому он верил и кто обманул его, так, Артур умер в 1833 году, а экспедиция Дюпре проходила по Амазонке в 1838 году, она узнала это сегодня совершенно точно. Нет. Нет, это чистое безумие, этого не может быть. А между тем, как тщательно они тогда обыскали всю гавань, достав из ящика стола портрет Артура, когда ему было 10 лет, Джемма опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку, пока образ Артура юноши не встал перед ней. Нет, нет. Нет, она ранит себе сердце пустыми выдумками. Как могла прийти ей в голову такая мысль? Артур мертв! Можно войти? Как вы меня испугали! Э, простите, пожалуйста... Я вам помешал? Нет, нет, нет, ничего. Я просто... Я перебирала старые вещи. Что вы скажете об этой головке? Трудная задача. Детские лица вообще читать нелегко. К тому же, миниатюра выцвела. Да. Думаю, что этот ребенок должен был стать несчастным человеком. чего? Ну как же. Посмотрите. Посмотрите на линию нижней губы. Для таких натур неправда есть неправда, а страдание — страдание. Позвольте полюбопытствовать, кто это? Мой друг, о котором я вам говорила. Которого вы убили? Как легко он произнес это слово. Она наклонила голову. В темных волосах белела широкая седая прядь. Да. Если он действительно умер. Вот как? Иногда я в этом сомневаюсь. Его ведь так и не нашли. Может быть, он, как вы, убежал, ну, то есть уехал в Южную Америку? Будем надеяться, что нет. Значит, вы думаете, что если бы он не утонул, а пережил то, что пережили вы, он не смог повернуться? Прошлое трудно забыть. На месте вашего друга я продолжал бы оставаться мертвым. Поговорим о чем-нибудь другом. Да-да, затем я и пришел. Мне нужна ваша помощь. Вам известно, что в Венеции готовится восстание. Добровольцы уже направляются туда, их надо вооружить. Я закупаю оружие в Англии. Но ввести его сюда можно только через Ливорно. А у меня нет связи с тамошними контрабандистами, а у вас же есть. Литературу то вы ввозите. Допустим, мне удастся помочь вам. А что дальше? Кто доставит оружие повстанцам? О, если оружие будет доставлено в Тоскану, то через папскую область я уж его переправлю. Но вам же, вам же нельзя показываться в папской области. Вас ищут. Ваши приметы известны полиции. Вас хватит в первом же селе. Не тревожьтесь, не тревожьтесь. Я переоденусь, загримируюсь. А главное... Главное... У меня великолепные бумаги. Какие же это бумаги? А, старика-богомольца из Испании, покаявшегося убийцы, отбывшего срок на каторге. Его приметы совпадают с моими. Пожалуйста. Шрам на лице, рука искалечена, хромает... Так что остаются только седой парик и борода. Полиция ничего не заподозрит. Ну что? Согласны? Да. Вот и отлично. Тогда займемся деталями. сидевший на ступеньках епископского дворца вблизи Гелия, поднял седую, мою голову, и посмотрел вокруг. Площадь перед дворцом была запружена толпами крестьян и богомольцев, ожидающих выхода кардинала. Наконец он в лиловой сутане и пумцовой шапочке показался в дверях и остановился на верхней ступени. Протянув вперед руки, он благословлял народ. чужие люди могут подходить к нему, говорить с ним. Он погладит детей к подоловке. Может быть, этого мальчика он назовет дорогой. Не зайдёте ли погреться, друг мой? У вас, по-видимому, большое горе. Вы паломник? Я несчастный грешник. Не могу ли я чем-то помочь вам? Нет, мне теперь нельзя помочь. Друг мой, тому, кто искренне раскаялся, всегда можно помочь. Не ли ко мне сегодня вечером? Захочет ли ваше Преосвященство принять человека, который повинен смерти собственного сына? Да сохранит меня Бог осудить вас. Сложите к престолу Господа бремя души своей. Ибо сказано... Сердце разбитого и сокрушенного не отвергай. Полная луна ярко сверкала в темном неге. Оловод бесцельно бродил по улицам с горечью, вспоминая об утренней сцене. Зачем он согласился встретиться с товарищами Бюзигель? Надо было сказать, что тут опасно. И тогда он был бы избавлен от ужасного, нелепого фарса.